Глава 51. Мститель. Давид проводил взглядом уходящую жену и с досадой сплюнул, дернул ворот рубахи. Отчего-то прохладный гараж показался душным. Не понравилось Давиду, как Яна на него взглянула на прощание, как на садиста посмотрела. А как тут не стать садистом, когда вокруг кружат такие упыри, как Евгений Марков? Ты понимаешь, кого ты обидел? «Тварь такая!» — проскрежетал он, снова поворачиваясь к Маркову. «Скажи спасибо, что сделать ей ничего не успел, иначе я бы содрал с тебя кожу живьем». Он с силой пнул менеджера из малинника в живот. Тот сразу же согнулся, сжался, потом попытался подняться с колен, но один из телохранителей Давида положил ему руки на плечи, удерживая в коленопреклоненной позе. «Не дергайся!» прорычал телохранитель ему в ухо. Марков задорожал, вытащил глаза и снова стал извиняться, клясться, что больше ни-ни. Давиду на его извинения было решительно плевать. Он представлял, как этот упырь угрожал его маленькой Яне и скрежетал зубами от желания свернуть ему шею. Давид просмотрел видео, где этот упырь заходил в парфюмерный магазин, в котором работала Яна. с каким самодовольным видом он туда шел, как был уверен в себе. Куда что делать? Теперь этот тип вызывал лишь жалость. Все же какой Давид прозорливый человек. Как хорошо, что он взялся проверить, правду ли говорила Яна про загадочный клуб «Малинник». Очень удивился, что таковой вообще существует. Оказывается, половина его друзей успешно пользовалась услугами этого гадюшника. будто им жен мало, честное слово. Не понимал, Давид, зачем нужны шлюхи, если ты уже женат. И вот, когда выяснилось, что клуб действительно существует, Давид без труда вышел на одного из организаторов, озвучил свою проблему, и заенную сумму по его заказу провели внутреннее расследование. Оказывается, на Яну Гордееву действительно был получен заказ, причем не от кого-нибудь, а от Китаняна. Когда Давид об этом узнал, думал, сожжет нахрен здание клуба. Ублюдок-конкурент запорол Давиду семейную жизнь, заставил страдать его богиню, увел из-под носа выгодный контракт. И вот вишенка на торте. Подавай этому сукину сыну жену Давида в кружевном белье до да чулках. Китаниян обнаглел сверх всякой меры. Инстинкт самосохранения у него отключился, что ли. Думал, ему все можно. а просчитался же он. Идиот выдал себя, сам этого не понимая. Давид думал, он где-нибудь на островах, греет кости и тратит награбленное. Однако, раз китанян пользовался услугами малинника, значит, он где-то в Москве. Вернулся. Надоело прятаться. Это, кстати, очень кстати. Давид найдет его. Всю столицу через Сито просеет. В каждый потаенный угол заглянет, но найдет тварь, которая покусилась на самое дорогое. Заставит заплатить. Китанян будет платить всю оставшуюся жизнь. За каждую янину слезу. За всю ту боль, что причинил. Понятно, что менеджер из Малинника лишь исполнитель. Но также и ниточка, за которую Давид так потянет, что мало не покажется никому. Он вгляделся в испуганное... потерявшее всякое достоинство лицо Маркова еле сдержался, чтобы не врезать коленом. Несколько раз глубоко вздохнул, проговорил про себя. Сначала информация, потом наказание. Начал медленно, четко выговаривая слова. «Я тут с утра пораньше переговорил с полковником, который крышует всю вашу контору». Так вот, он клялся и божился, что в Малиннике не принято принуждать претенденток становиться девушками клуба, поскольку это статья для клиентов. Девушки сотрудничают с клубом добровольно, иначе это считается изнасилованием. Так это или нет? «Ну», — замялся Марков, «бывают исключения, когда девушка очень красивая или...» «Или кто-то заказал», — хмыкнул Давид зло. «Я знаю, что ты пытался добиться от моей жены сотрудничества шантажом и угрозами. Почему?» «Китанян дал на лапу тебе лично, чтобы ты лучше старался. Отвечай!» «Я... я не хотел брать», — вдруг заявил Марков. «Я почти отказался. Но, знаете ли, семья...» Давида от подобного ответа аж передернула. «Знаю», — процедил он, прищурившись. «Великолепно знаю, как ты бросил свою жену и двоих сыновей без средств к существованию два года назад. Я много о тебе знаю, Марков. Ты как человек-фуфло». как муж Фуфло и как отец Фуфло. Хочешь жить? Очень, подобострастно заявил Марков. Даю тебе один шанс. Ты сейчас же рассказываешь мне, где и как встречался с китоняном, как получал деньги. В общем, выкладываешь все, что знаешь. Дважды его просить было не нужно. Марков запел даже талантливее филинга. Тут же выложил, где и при каких обстоятельствах встречался с китоняном. Даже поделился номером счета, с которого получил деньги. После того, как Давид вытряс из него все данные, он строго процедил. А теперь условие, при котором ты сохраняешь свою жалкую шкуру. К «Какое еще условие?» — тякнул Марков, трясясь под грозным взглядом Давида. «Мои люди дадут тебе ноутбук, ты войдешь в свой банк и переведешь все накопления». «Вам?» — со страхом поинтересовался Марков. ты? Давид посмотрел на противника с пренебрежением. «На хрена мне твои копейки? Жене переведешь. Пусть на детей потратит. От чего Отчего-то перспектива перевести все деньги супруге, пусть и бывшей, нисколько Маркова не обрадовала. «Да вы что? А зачем ей такие деньги? Ей и половины? Все до копейки!» Безжалостным тоном проговорил Давид. «И жилье свое на них же перепишешь». «А сам же я как?» «А как у нас полстраны?» — хмыкнул Давид. «Снимать будешь?» «Какой-нибудь угол в жопе мира?» «С этой работы тебя, считай, турнули, найдешь новую. Как ты устроишься? Грузчиком, например, или вот еще шикарный вакансии? Дворник? Разнорабочий? Выбирай, что понравится больше!» А потом он обратился к телохранителям. «Уберите этого урода с глаз моих!» Служащие потащили Маркова к противоположной стене, а Давид зашагал вон. После разговора с бывшим менеджером Малинника так и тянуло помыться. Давид пошел в дом. Вроде бы хорошо потрудился. Выкачал из гада информацию, заодно заставил извиниться перед любимой женщиной. Однако сердце до сих пор ели черви. Перед глазами стояло испуганное лицо Яны. От Отчего испугалась? Ведь с ним была, с телохранителями. Тем не менее, жена выглядела какой-то затравленной. Непонятно, когда успокоится, когда станет прежней. И посмотрел на Давида на прощание прямо как на врага народа. Неужели не видела, что он готов ее боготворить? Эх, найти бы где-то настоящего эмита Брауна, ученого, который в самом деле изобретет машину времени, как в старом фантастическом фильме «Назад в будущее». Как бы Давиду этого хотелось. Нет той цены, которую он не заплатил бы, лишь бы вернуться в день своей свадьбы, взять Яну за руку и никогда не отпускать. Ни в какой цюрих бы тогда не полетел, ни на минуту свою нареченную одну не оставил. И все в жизни Давида пошло бы по-другому. А теперь остается только локти кусать. Жаль до них не дотянуться.